Проснулась я от негромкого стука в дверь, испуганно подскочила и уже через несколько секунд открыла ее. «Паи!» — в дверь стучал совсем молодой стражник, тот же самый, что провожал меня сюда. «Император желает говорить с тобой. Следуй за мной!» Все это было сказано с такой бесцветной неживой интонацией, которая не ждала от меня никакой иной реакции, кроме как немедленного подчинения. И вновь мы шли по извилистым коридорам дворца императора Солнца, И вновь на нашем пути встречались разряженные в разноцветные кимоно вельмоши, их спутницы и собачки. И было это так невообразимо, уныло и однообразно, что мне невольно стало жаль этих людей, вынужденных изо дня в день следовать своим замысловатым ритуалам, тешить себя мыслями о том, насколько все это важно. Кто бы знал, какими смешными и глупыми были они в моих глазах. Так короток их век, столь мимолетна жизнь, Все равно, что бабочка крыльями взмахнет и улетит. А они из года в год вот так вот ходят по коридорам мнимой власти, тренируясь в злословии и нечестивых помыслах. Занятая собственными мыслями, я и не заметила, как мы дошли до нужной двери. Стражник остановился и коротко постучал. «Войдите», — раздалось изнутри, после чего страж отворил дверь, пропуская меня внутрь, а сам оставаясь снаружи. Император сидел за широким столом, рядом с ним лежало множество свитков из темной бумаги. Он не пытался изобразить занятость или выглядеть высокомерным, так и я, в свою очередь, не собиралась вести себя как воспитанник Юхэ. «Здравствуй!» – поздоровалась я, подходя ближе к императору. Сам мужчина лишь остро посмотрел на меня, после чего встал и коротко кивнул. «Я должен объясниться, почему был вынужден принять вас подобным образом?» Удивительно, как изменился этот человек с нашей последней встречи. Император словно бы понимал, что своими масками ему не обмануть такую, как я. Ни к чему играть, стараться, притворяться. Если хочешь помощи, то быть вежлив и учтив, а самое главное, не пытайся лгать. Ни к чему. Это было здравое решение. Говорить было все еще трудно, но с этим человеком нужно. Но ты должен понимать, что просто так Дауха не окажет тебе поддержки. «Расскажи, что заставило тебя искать ее у нас?» Император тягостно вздохнул, плечи его поникли, словно на них разом водрузили непосильную ношу. Он вновь опустился на свой стул. Сейчас его голова была не покрыта, и я могла видеть, сколько седых волос просвечивает сквозь некогда черные волосы. Он был стар, хоть и умело прятал свой возраст за властной осанкой и манерой вести себя. Но сейчас он был просто уставшим пожилым человеком, которому приходится искать помощь там, где он может ее и не получить. «Присядь, прошу, так мне легче будет говорить», сказал он, указывая на небольшой табурет напротив своего стола. Я не стала спорить и послушно села. Когда я взошел на престол Империи Солнца, начал свой рассказ император, вперев пустой взгляд в стену напротив. Я был совсем еще мальчишкой. «Мой отец умер рано», Других наследников по прямой линии не было, а я был молод, амбициозен, честолюбив и испытывал лишь одно желание, которое кружило мне голову и заставляло сердце стучать чаще. Я хотел власти. Усмехнулся он, рукой оглаживая жидкие усы. Казалось, я именно тот человек, которому суждено вернуть былое могущество империи, хмыкнул он. Порой прошлое должно оставаться в прошлом. Жаль, что понимаешь это не сразу. Ещё будучи ребёнком, я читал древние хроники, где говорилось о землях, что покрывает лёд, о несметных богатствах, что они хранят, и о том, как возвысится тот, кто сумеет подчинить себе их. Конечно, в детстве это было всего лишь мечтой – покорить север, обогатить собственные земли. Но с годами моя мечта превращалась в навязчивую идею. Самое смешное – у меня было множество единомышленников, которым идея о том, чтобы вернуть былое могущество, показалась весьма заманчивой. Я собрал хорошую армию, вложил в нее все, что у меня было и чего не было, но мне казалось, оно того стоит. Поход обещал быть долгим и трудным, но и награда вырисовывалась весьма заманчивая. В те времена о властителях льдов ничего не знали, не знал и я. Мы все считали Север необитаемым. Добравшись до Золотого моря, мы пересели на корабли, «Целый флот был построен мной для этого похода. Новые быстроходные суда должны были доставить нас в северные земли в кратчайшие сроки, и ничто не предвещало беды». Тяжело вздохнул император, погружаясь в омут давно минувших дней. «Но за ошибки надо платить, не так ли?» Вопросительно посмотрел он на меня. А в глазах этого человека прескалась безбрежная тоска и печаль, которая, должно быть, давно осела тяжким грузом на сердце и сейчас, взбаламученная тяжелым разговором, поднималась со дна души. «Любое решение — это выбор, у которого непременно будут последствия», — тихо сказала я, неотрывно смотря на него. «Да, Дей, это так. Впервые император обратился ко мне по имени». Сейчас мы разговаривали как равные, или же, что вернее, как разные существа, наделенные определенной степенью могущества, позволяющие им вести беседу наравне. Но моя ошибка стоила жизни доброй половины моего войска, друзей, тех, кто не побоялся идти за мной. Мы не слышали об этом, — говорю, отвечая за весь даухэ. Чувствую, как сыпает тонк следит за беседой моими глазами, подтверждая мою правоту. То, что учитель делит свой разум с моим, не вызывает отторжения. Многие люди считают мысли сокровенной собственностью, принадлежащей только им. У нас все немного не так. Я и Сыпай близки по духу. Когда он взращивал мою тень, то долгое время ему приходилось соединять свой разум с моим. Обучение так проходило быстрее и проще. И отношение даосцев к подобному не такое, как у других. Когда сливаются два чистых разума, которые не стараются взрастить в душе темное начало, то это подобно слиянию двух миров. Ощущения такие, что ты един, и в то же время тебя столько, что и Вселенной мало. Люди любят дарить друг другу физическую ласку, да остцы не отвергают подобного тоже, но когда сливаются сознания, это подобно дружеским объятиям. В этом нет ничего пошлого или оскорбительного, если все происходит по согласию. Но, конечно, не со всеми тенями мы делаем подобное, только с теми, к кому чувствуем определенную степень родства. Да и по большому счету в этом нет особенной необходимости. Мысли речь всегда правдива, а если кто-то из нас обманул другого вслух, то это не страшно, значит, ему так было легче и нужнее. Иногда и мы обманываем друг друга, но делается это немного из других побуждений, чем это происходит у людей. Даосцы лгут тогда, когда хотят, чтобы ты сам понял истину, научился искать и думать самостоятельно. Потому, когда занимаешься сэпай, лгут тебе практически ежедневно с убеждением и талантом. В мире людей ко лжи мы относимся еще проще. Тут главное не навредить, не делать это ради корысти и всегда думать о последствиях. Но по большому счету врём много, одухотворенно и талантливо. Потому как если узнают, кто ты такой, то уже на следующий день выстроится очередь за благословением, лечением, просто посмотрите прочее. Не то, чтобы мы не помогали окружающим, просто предпочитали это делать так, чтобы человек сам пришел к правильному пути. Нет ничего хорошего, когда нищему кладут в руку деньги и говорят «Купи все, что нужно». Возможно, он и купит, но уже на следующий день пойдет просить милостыню вновь. Разве это помощь? Редко когда бывает, что так. Человек сам должен захотеть что-то изменить, и никто, никакие деньги не сделают это за него. Но что-то я отвлеклась. А никто не знает, потому что ни для кого ничего и не было, говорит император, я непонимающе смотрю на него. Стоило нам ступить на северные берега, разбить лагерь, как пришли они. Если бы я знал, чем это обернется, то ни за что не отдал приказ атаковать. Но я был молод. Излишне горяч, и чужаков воспринял как тех, кто решил встать на пути у императора Солнца. И вот еще один тяжелый вздох вырывается из груди императора. «Боя не было», — коротко говорит он. «Половина моих воинов упали замертво, стоило чужакам взмахнуть рукой. Вторая половина, испуганно замерев, были готовы бежать хоть вплавь. Я почувствовал, как у меня на шее смыкается стальное кольцо, не дающее сделать и вдоха». Император ненадолго замолчал, смотря куда-то вдаль. Я тоже молчала, стараясь не мешать его сосредоточению. «Я умирал», — в полнейшей тишине сказал он. «Когда я был молодым, мне казалось, что умирать не страшно, а умереть в бою — это честь. Но смерть есть смерть, будь ты молод или стар. Это всегда страшно, грязно и уродливо. Звериный страх наполнил меня, и вот когда я уже с трудом мог понимать, что происходит, Кольцо на моей шее исчезло. С трудом откашлившись, я смог разлепить опухшие веки и увидеть, как надо мной возвышается он, северянин. Гордый и непреклонный, пронизанный неведомой мне мощью, его белоснежные волосы развивались на стылом ветру, а глаза смотрели так, словно в них давно застыла вечная вьюга. — Что ты сделал? Скажи мне! — спросила я, заметив, как вновь мысли императора уносится куда-то в далекое прошлое. «Не я», — тяжело сглотнул он, — «отдал им свое нерожденное дитя», — сказал, закрывая глаза широкими ладонями. «Тогда это казалось правильным. Они вернули к жизни моих людей и позволили уйти в обмен на то, что когда у меня будет дочь, и она достигнет зрелости, я отдам одному из них ее в жены». «Так было правильно. Тогда мысль о мифическом ребенке совершенно не трогала меня, и... И они не дали тебе умереть». Без столики осуждения сказала я. «Я... я...» «Не оправдывайся и не грызи себе душу прошлым, что было, того уже не будет, и изменить ничего нельзя». Император как-то странно посмотрел на меня и кивнул головой. «Ты так молод, а говоришь, как мудрец!» Себе под нос пробормотал мужчина. Возраст для даосцев понятию не Сказала так, чтобы император сам додумал то, что имела в виду. «Ни к чему ему знать мой настоящий возраст, пусть думают, что я стара, так ему будет проще. Люди отчего-то наивно полагают, что старик, проживший как беспутный пьянчушка или гуляка, на порядок умнее молодого человека, старающегося развивать себя. Глупость какая! Много ли надо ума, чтобы ежедневно хорошо питаться и более-менее следить за здоровьем, чтобы дожить до благородных седин?» Император кивнул в знак согласия и продолжил. «Моя первая жена умерла в родах, подарив мне сына», — сказал он. «Не скажу, что горевал по ней. Мы не любили друг друга. Но то, что родился сын, очень обрадовало меня. Потом был еще один брак. И снова сын. Затем еще один. И когда я уже и думать забыл о данном слове, у меня родилась дочь. Я долго уговаривал себя не привязываться к ней. А в результате люблю больше, чем любого из моих детей». «И...» Я не могу не нарушить слово, не отпустить ее одну. И в то же время брак будет династическим, а стало быть, дети Иолы и Северянина будут наследными принцами Империи Солнца. Не первой очереди, конечно, но что им стоит подвинуть эту очередь, если они умеют убивать и воскрешать армии взмахом руки? — Вот что! — мысленно хмыкнула я. — Лживый поганец, на дочь-то тебе плевать. Уж я-то вижу, как молчит твоя аура когда говоришь о ней. Но вот стоило тебе начать думать о судьбе своей страны, я аж засветился весь». «Не суди его, Дайли», возникает в мыслях голос Сапа Тонга. «Помни, у каждого свой путь. Пусть он плохой отец, но от него зависят жизни людей, что живут в Аире, и пока он неплохо справлялся». «Не могу не признать правоту учителя и киваю нашим общим мыслям». «Чего ты хочешь?» Чуть жестче спрашиваю я, и от императора не скрывается перемена в моем голосе. Он испуганно смотрит на меня, не решаясь продолжать разговор какое-то время. «Хочешь, чтобы Дау Хэ следил для тебя за северянами? Хочешь, чтобы я, тень, убила тех, кто решится стать тебе врагом? Этого хочешь? Так знай, император Солнца, все, на что можешь ты рассчитывать, это помощь твоей дочери и ее свите». Если я почувствую реальную опасность для Аира, которая будет несопоставима с убеждениями Даухе, я вмешаюсь. Но запомни, император, выплевываю это слово ему в лицо. Ты сам обратился к нам и должен был знать, что теперь от тебя ничего не будет зависеть. Не пытайся меня контролировать. Говорю я и позволяю тени выглянуть из глубины моих глаз. Никогда не пытайся. Император резко бледнеет и становится похожим на недавно умершего. «Какая же ты!» — возмущенно ворчит Сыпай Тонг. «Прямолинейная! Ничто тебя не исправит!» «Он по-другому не поймет. Да и сейчас ты не понял!» «Вижу. Но ты все равно отправишься в это путешествие!» Немного грустно говорит он в ответ. «Зачем? Нет ни единой причины помогать ему!» «Дело не в нем, а в тебе!» «Вот и поговорили!» Больше учитель ничего не скажет, и в подтверждении этого Сыпая покидает мой разум. Мы приняли решение. После несколько затянувшейся паузы говорю я. Император беспокойно всматривается в мое бесстрастное лицо, пытаясь угадать ответ. Я отправлюсь с твоей дочерью. Он облегченно выдыхает. Но постарайся не забыть о том, что я сказал тебе. Император о чем-то задумавшись кивает, но я вижу, мои слова не достигают цели. Он все еще считает, что найдет способ манипулировать мной. «Позови принцессу и представь меня ей!» Коротко бросаю я, борясь с желанием схватиться за горло, которое от такой продолжительной нагрузки начинает ощутимо побаливать. «Как ты хочешь, чтобы я представил тебя своей дочери?» Неожиданно спрашивает император, поднимая правую руку у себя над головой и дергая один из многих шелковых шнурков, висящих там, опутывая дворец точно змеи. Это сигнальные нити. Император выбирает нужный, дергает, и необходимая персона несется со всех ног под его ясные очи. Как и всем. Но постарайся, чтобы она считала меня кем-то, кому можно доверять. Кем-то, кому ты доверяешь чуть больше, чем остальным. Император лишь коротко кивает, и мы остаемся ждать, когда же придет та, из-за которой, собственно, весь переполох. Через несколько долгих минут, которые проходят в абсолютной тишине, Раздается короткий стук в дверь. Я тут же поднимаюсь на ноги и, едва не согнувшись до земли, замираю в раболепном поклоне. Император дает разрешение войти. Тяжелая дверь отворяется и комнату заполняет густой, слишком тяжелый для маленького помещения запах жасмина. Он обволакивает все вокруг, и мне становится трудно дышать от его чрезмерной насыщенности. Легкий шелест шелкового кимоно принцессы касается слуха, «Стоит ей сделать первый шаг в кабинете отца. Она ступает неспешно, маленькими шажками. Все, что я могу разглядеть, — это ее миниатюрные ступни, обутые в замысловатые туфельки на высокой платформе, которые при каждом шаге выглядывают из-под подола дорогого, расшитого нежно-розового с золотым кимоно. «Да прибудет с вами солнце, отец!» — говорит так тихо, что приходится прислушиваться. Император оставляет ее реплику без ответа и тут же переходит к сути вопроса. «Дочь моя, завтра ты отправляешься в долгий путь», – пафосно начинает изрекать он. «И я хотел бы, чтобы твое путешествие обернулось счастьем для тебя». Принцесса никак не реагирует на слова отца, оставаясь молчаливой. «Позади тебя лучший ученик Юхэ, и его имя Дэйли, и я желаю, чтобы он стал для тебя опорой в странствии». Как-то не так я воображала себе это представление принцессе. Уж слишком официально речи императора. «Да будет воля ваша, отец», — отвечает она. «Я считаю, ты должна поговорить со своим стражем перед поездкой, потому ступай и возьми его с собой». Принцесса молча начинает пятиться к выходу. Ни слова не говоря, она открывает дверь и исчезает за ней. Недолго думая, поворачиваюсь к императору спиной и выхожу за ней. Она и не думает ждать меня. Шагая неимоверно маленькими шажками, ее хрупкая фигурка уже успела дойти до середины длинного коридора. Стараюсь прибавить шаг, чтобы догнать ее. И еще никак не могу понять, почему принцесса ходит по дворцу в одиночестве. Но разумно не пытаюсь ее об этом спрашивать. Со спины Иола кажется очень хрупкой. Ощущение такое, что она не человек, а фарфоровая статуэтка. Ее черные волосы убраны в сложную высокую прическу, в которую вставлены специальные спицы с длинными гирляндами из нежно-розовых цветков, идеально совпадающих по тону с ее кимоно, небольшой шлейф, которого изящно не спадает на пол. Она чуть горбится, как и положено воспитанной женщине, но такой наклон ее головы весьма удачно открывает вид на тонкую шею. Мы молча доходим до покоев, которые, судя по всему, принадлежат именно ей. У тяжелых дверей стоят двое стражников сурового вида, но стоит им заметить приближающуюся фигурку принцессы, как они тут же разводят створки дверей и глубоко кланяются. Мы проходим внутрь, и двери за нашими спинами закрываются, только тут я понимаю, что это не совсем ее личная комната, скорее это жилая зона. Мы оказываемся в широком коридоре, стены которого украшены изящной росписью, и из него есть еще несколько ответвлений. В углах стоят довольно высокие вазы, расписанные лучшими мастерами империи и сделанные из невероятно дорогого фарфора. Иола, стоит за нами закрыться дверя, протягивает руку к одной из стоящих ваз, ее тонкая белоснежная кисть появляется из широких рукавов кимоно и аккуратно берет вазу за горлышко. Я честно пытаюсь понять, что она делает, но не берусь начать с ней разговор, как и пристала слуге». Я вижу, как ритмично вспыхивает ее аура огнями холодной ярости, но по внешнему виду и подумать такого нельзя. «Ай!» Неожиданно визжит она, а огромная, в половину моего роста ваза, летит в противоположную стену. Честно сказать, хоть я и понимала, что эта девушка находится в крайней степени озверения, все равно не ждала от нее ничего подобного, даже подпрыгнула на месте от неожиданности. Ваза разлетается в дребезги, стоит ей лишь коснуться стены. Тем временем покой принцессы оглашает еще один вопль, и еще одна ваза отправляется в свободный полет. На возникший шум из глубины ее личных покоев уже несутся около десятка молоденьких девушек. Стоит им оказаться в коридоре, как Иола весьма эффектно падает на колени и начинает не то что плакать. Нет, в моем понимании она орет, чередой эти вопли с похрюкиванием и визгом. «Ненавижу!» — кричит она. «Как же я его ненавижу! Чтоб он сдох, скотина! Чтоб он сдох!» И если раньше голосок у нее был едва слышным, тонким, то сейчас это не голос, а рык. «Ну что вы! Что вы!» — заботливо начинает причитать одна из девушек, кидаясь помогать принцессе подняться. «Успокойтесь!» На это вполне невинно «успокойтесь!» девушка получает звонкую оплеуху. А несколько следов от ногтей Иолы раскрашивают щеку служанки багровыми полосами. «Не смей ко мне прикасаться, Туи! Пошла вон!» Служанка робко отшатывается, стараясь сохранить лицо и не прикоснуться к пострадавшей щеке. «Я же не совсем понимаю, что делать мне, потому решаю стоять и не вмешиваться. В конце концов, сейчас я всего лишь раб и слуга. Пока не спросят, должен молчать». В этот момент Иола замечает меня застывшую каменным изваянием у стены. Лицо ее, которое я вижу впервые, оказывается весьма красивым по канонам Каиши. Идеальный овал лица, маленькие губки бантиком и очень узкий разрез глаз. В Аиле считается, что чем уже глаза женщины, тем меньше вероятность того, что мужчину смогут захватить демоны, живущие на их глубине. Уж не знаю, что сие значит, Но сейчас на меня вовсю смотрели эти самые демоны, а маленькие пухлые губки искривила злая усмешка. «Ты!» – шипит она, опираясь о пол руками и начиная вставать. «Я чувствую себя так, словно принцесса нашла виновника всех своих бед в моем лице». «Он ведь не охранять тебя меня назначил!» Уже почти встав на ноги, говорит она, продолжая скалиться. «А следить за мной!» Как-то сразу переходит с шепота на виск она. «Так следи и передай мои слова!» «А хотя...» – задумчиво бормочет она. «Стража!» В этот же момент двери покоя в принцессы распахиваются, и в проеме возникают двое стражников. Принцесса в то же время начинает рыдать и обличительно указывать на меня пальцем. «Смотрите! Смотрите, что он сделал с моими вазами! Он убить меня хочет!» Сказать, что я на какой-то момент просто выпала из реальности, это не сказать ничего. Я, тень Даухе, оказалась совершенно не готова к подобному. Как такое, в принципе, возможно? И что за зверь живет внутри этой милой головки, готовы отдать человека на растерзание просто так? Лишь потому, что у нее проблемы должны страдать все вокруг, а в первую очередь те, кто не может за себя постоять. Я, то есть Дейли, всего лишь по Юхэ, За такое обвинение собственность не будут судить, ее всего лишь четвертуют, а голову насадят на кол, в назидание остальным поместив на центральной площади, пока ванять не начнет. Стража срывается с места в тот же миг, как обличительная речь Иолы обрывается. Я наблюдаю за ситуацией как бы со стороны и в то же время понимаю, что могут и не ждать палача, так прирежут. Вот оба стражника обнажили внушительные мечи и стремительно начинают атаку. Ухожу с линии атаки первого, ныряю под руку второму и бью ребром ладони по шее. Стражник падает словно подкошенный, но удар не страшный, всего лишь сознание потерял. Второй стражник принцессы стремительно оборачивается и начинает делать замах для удара, который несомненно рассек бы мне грудную клетку, будь я медлительнее. Потому чуть подгибая колени, делаю стремительно рывок вверх и бью раскрытой ладонью по горлу. Удар четкий, выверенный. Кадык не сломан, но страж тем не менее теряет сознание. Бой закончен, не успев начаться. Все живы, принцесса смотрит на меня широко, если такое в принципе возможно, распахнутыми глазами. «Ты!» – испуганно шепчет, начиная пятиться назад от меня. «В вашем возрасте должно вести себя по-взрослому, холодно говорю ей, не двигаясь с места. Ваши опрометчивые решения могут обернуться против вас же». Завтра нам предстоит отправиться в долгий и трудный путь, так что лучше займитесь сборами. Доброго вам вечера, госпожа. Поклонившись, как того требует этикет, я ухожу, не дожидаясь ее дозволения. В конце концов, это приемлемо. Если она решила, что буду соглядатым ее отца, стало быть, и подчиняюсь ему. Так даже лучше. Не придется, как дури, за ней везде таскаться, кланяться и подчиняться. А значит, впереди дальняя дорога, свобода или почти свобода, и куча времени, которое не придется тратить на подношение тапочек. Свою комнату я нашла быстро, затем закрыла дверь на ключ, разделась, освобождая тело от неприятной одежды, слишком тугой в некоторых местах, затем надела свободную рубаху и штаны и остаток вечера провела в тренировках. Не гоже давать поблажку себе». В конце концов, я совершенно отстранилась от окружающего мира, когда мой покой нарушил неприятный дробный стук в дверь. Сперва я даже подумала, что это Иола все же решила исполнить свою угрозу и натравить на меня стражу. Но все оказалось куда проще. На пороге стоял невысокого роста мужчина, представивший себя как главного по хозяйственной части и вручил мне огромных размеров тюк, после чего развернулся и ушел, ничего не объясняя. Перехватив тюк поудобнее, донесла его до кровати и аккуратно водрузила на нее. Затем развязала тугие узлы ткани, и лучше бы я этого не делала. На кровати образовался настоящий ворох из шкур животных, сшитых в различного вида и размера одежду. Сперва почувствовала, что меня опять начинает мутить. Ощущение усилилось, когда представила, что надеваю что-то из предложенного барахла на тело. Неосторожно коснулась кончиками пальцев кроличьей шкурки что оказалось на самом верху. Ощущения нахлынули, закружив в водовороте чужого страха, когда это животное держали подвешенным за ноги, чтобы освежевать, и невыносимой боли от того, как проходит острый железный штырь через нос прямо в мозг. Я знала, что примерно так будет, но не успела закрыться от потока чужих ощущений, что запечатлел на себе мех. Каждый предмет носит в себе информацию, историю своего существования. Даосцы ее очень хорошо чувствуют, потому без нужды к подобным вещам не прикасаются. С трудом оторвав руку от того, что по определению должно было бы стать моей одеждой в северных землях, я тяжело опустилась на пол. Вот и приплыли. Что теперь делать? Конечно, я могу управлять температурой собственного тела так, что холод будет переноситься легче. Но как это проделать на глазах у всех? Невозможно. «Все время закрываться от окружающего мира, все равно что ослепнуть. И какой от меня будет тогда прок?» Руки все еще трясло от испытанного напряжения, но надо было действовать, пока было время и уединенное место. Тяжело поднявшись на ноги, я тут же закрыла все свои ощущения и начала перебирать ворох меховой одежды, что оставил мне местный хозяйственник. Подходящими оказались детские штаны из теплого меха, небольшой лисий полушубок с глубоким капюшоном и также детские сапоги мехом наружу и на плоской подошве. Оставшиеся вещи тут же сгрузила в тюк и выкинула за дверь. Еще не хватало терпеть это рядом с собой. Раскрыла свой нехитрый скарб и выложила оттуда небольшое железное блюдечко на тонкой ножке и три кусочка прессованных трав, которые мы в даухе обычно поджигаем, когда ведутся молебные службы. Я уже говорила, даосцы не поклоняются каким бы то ни было богам, но тем не менее мы часто молимся, вознося наши просьбы и желания к тому бессознательному «я», который считаем естественным продолжением души, тому, кто может помочь себе самому, если правильно попросить. Иногда мы сливаемся с энергией мира и уже тогда туда возносим свои мольбы всему сущему. Если в двух словах, то это и есть наш Бог. Вот и сейчас, смотря, как начинают дымиться маленькие кусочки трав, а по комнате распространяется немного терпкий, но приятный запах благовоний, я собиралась молиться. Конечно, не просто просить о чем-то. Я хотела очистить предложенную одежду, очистить смерть, которая впиталась в каждую ворсинку, каждый сантиметр этих изделий». А вот теперь представьте, что происходит с тенями, которым приходится отнять чужую жизнь. Страшнее предназначения нет. Я уснула с первыми лучами солнца. Да и как уснула? Так, задремала ненадолго. Но главного добилась. Теперь, хоть и с трудом, я смогу это надеть. Ранним утром в дверь моей комнаты постучали. К тому времени я была уже полностью одета, собрана и сидела на кровати в ожидании того, когда за мной придут. Не то чтобы я была такой важной особой, что не могла самостоятельно выйти во двор. Но традиции здесь царили они. Весь отряд должен был собрать глава группы, тем самым показывая, что готов нести ответственность за каждого из нас. Вот и сидела я в ожидании своего покровителя, которым оказался мужчина лет сорока. Его кожа была смугла, а в уголках глаз уже начинали появляться первые морщинки. Меня этот человек сразу к себе расположил хотя внешне он был несколько страшноват из-за шрама, что глубоким рубцом пересекал лицо. Энергетика у него была приятной. Это было главным. «Пай Дейли? вопросительно сказал он. Я кивнула. «Капитан отряда Сейлум!» — представился он и кивком головы приказал следовать за ним. Мы вдвоем вышли во внутренний двор, в котором бурлила деятельность, несмотря на ранний час. Повсюду слонялся разномастный люд. Кто-то что-то кричал, раздавая указания и не стесняясь в выражениях. Некоторые на огромной скорости пробегали мимо нас, при этом таща в руках огромные мешки с провизией или вещами. Как всегда, в самый последний момент выяснялось, что чего-то не упаковали, что-то потеряли или просто забыли. Гомон стоял невыносимый. Капитан отвел меня к противоположной стене, где уже было человек десять из сопровождающего отряда. Все мужчины походили друг на друга, как братья-близнецы. И дело тут было не только в одинаковой форме, которую полагалось носить всем сопровождающим принцессы, но и во внешности. Казалось, император лично подбирал одинаково сложенных мужчин с похожими чертами лица. Все высокие, как на подбор. И с ними карлик, то есть я. На нас на всех были надеты плотные черные штаны свободного покроя, которые заправлялись в простые сандали из пеньки, утепленной тканью. Такие же простые куртки, поверх которых надевался кожаный доспех. Единственным, кто его не надел, была я. У солдат за спиной была пара клинков, у кого-то большие луки и колчаны со стрелами, а на головах кожаные шлемы. Я же стояла в простой шапочке на голове и с шестом за спиной. Если подумать, смотрелось жалко, но, с другой стороны, ничто не отягощало мое путешествие. Все вещи были упакованы и сданы в общую повозку. По сути дела, проводы невесты были постановочным спектаклем для народа, основное действие, красиво и идеально выверенное, должно было начаться за главными воротами. Сейчас же я наблюдала истинную изнанку праздненства, когда все вокруг суетятся, ругаются, орут друг на друга. При этом главный действующий лица, а именно принцесса, ее близкая свита, маги в количестве трех умудренных опытом мужей, И заморские гости должны были появиться, лишь когда наш обоз будет полностью укомплектован и готов выступать. Кстати говоря, маги, или как их еще называли колдуны, были не совсем магами в общепринятом понятии. Колдунов среди людей такой мощи, как, например, северяне, нет и никогда не было. В Аире колдун означает примерно то же самое, что и мудрец. Это были люди, наделенные определенной степенью интуиции и минимальными способностями к творению заклятий или врачеванию. В нашей группе был один врачеватель, один ясновидец, хотя я сильно сомневалась, что он действительно что-то там может предвидеть, учитывая, что для предсказаний этот мужичок швырял на стол горсть какой-то дребедени, состоящей из костей, перьев, разноцветных бусинок и еще чего-то неопределимого. После смотрел на все это безобразие и так и этак, а потом изрекал какое-то весьма расплывчатое предсказание, чтобы понять которое нужно было иметь весьма развитое воображение и ум. Но это никак не мешало людям выстраиваться в огромной очереди на прием к такому вот специалисту. И последним в тройке колдунов был заклинатель. Да-да, именно заклинатель. Мужчине было глубоко за пятьдесят, смотрелся он со стороны, как дедушка цветочек, но аирцы искренне верили, что этот мужчина способен творить заклятие. Я бы сказала немного иначе. Мужчина обладал действительно мощной энергетикой, что было большой редкостью среди людей. Он был способен навести порчу, как говорили в народе, силой мысли, призвать ветер или дождь ценой неимоверных усилий. Вот, собственно, и все. Ну, может, еще какие-то мелкие фокусы, не более. Но для каждого аирца эти люди были подобны богам. Их почитали, уважали, и с принцессы отпускали лишь до свадьбы последней в качестве мудрых советников и попечителей. Тем временем обоз был полностью укомплектован. Груженные приданным, провиантом, различной снедью телеги были поставлены у противоположной стены в ожидании своего часа. Тяжелые лошади, специально выведенные для перевозки грузов на дальние расстояния, нетерпеливо похрапывая, были полностью готовы к дальней дороге. Возницы занимали свои места на телегах, а шустрые конюхи тем временем вели подустцы жеребцов, что должны были нести на себе охрану принцессы. Ну, наконец-то, вменяемое средство передвижения! Столик и облегчение подумала я. Каково же было мое удивление, когда самым последним из всех показался мой ушастый друг? А точнее сказать, одни уши и показались. Да конюх, что пытался вытянуть животину из-за угла здания, чтобы подвести ко мне. Нет, чуда не случилось. И осел оказался ослом, а не ушастой лошадью. Причем животное истошно орало, упиралось и напрочь отказывалось выходить на шумный двор. Делать было нечего. Пришлось идти самой, забирать свое средство передвижения и успокаивать, пока мы не стали обузой для всего каравана. Под тихие смешки и насмешливые взгляды я подвела успокоившегося осла к стражникам, которые уже успели оседлать своих жеребцов и теперь строились в колонну подвое. «Будешь замыкающим», — строго сказал Сейлум, взирая на меня сверху вниз. Тяжело вздохнув, вынужденно согласилась. «Очень надеюсь, что под впечатлениями толпа не станет обращать внимание на моего гордого скакуна и меня, восседающую на нем». Конечно, во всем виноват мой сыпай, но и я тоже хороша. Забыла, что воины сами приобретают себе лошадей. И то, насколько хорошо животное, говорит о достоинствах воина, его положении и статусе. Хотя, с другой стороны, вполне закономерно то, что юный ученик смог наскрести себе лишь на пусть и молодого, но осла. Телеги двинулись через запасные ворота и должны были присоединиться к нам уже за чертой Каишин, дабы не отяжелять процессию. Мы же выехали через те ворота, в которые я вчера пришла во дворец. Только двинулись не на выход, а к парадному крыльцу, возле которого уже столпилось внушительное количество людей. Конечно, все собравшиеся в пределах дворца были знатью. Толпа пестрела разнообразием шелковых кимоно, вееров, изысканных причесок и красочными гребнями в них. Каждый постарался надеть на себя все самое дорогое. Женщины в знак скорби по принцессе загораживали свои лица разноцветными веерами, которые без конца теребили в руках, и те порхали, словно крылья диковинных бабочек, отчего вокруг стоял неимоверный треск. Мужчины с непроницаемыми лицами взирали то на нас, продвигающихся к крыльцу, то на императора, что сиял на солнце, словно новенькая монетка, в своем золотом кимоно, восседая на уже виденном мною скамье». Окружение вокруг императора было все тем же, разве что к тем троим северянам присоединились их спутники в полном вооружении. Даже я прониклась их статью и мечами, что были в половину моего роста. Такими, наверное, и сражаться не надо. Главное, правильно уронить на соперника. Вяло пошутила сама с собой, стараясь призвать себя к спокойствию. Ведь, несмотря на все мои умения, я живая, из плоти и крови, и мне тоже может быть страшно. Именно сейчас я со всей ясностью начала понимать, что покидаю родные края. Неизвестно, представится ли мне хоть еще раз в этой жизни возможность вдохнуть воздух гор, увидеть лицо Сепа и Тонга, пройтись по каменным плитам Дао -Хэ. Мой единственный дом останется далеко на востоке Империи Солнца. Я же. У меня нет волшебных костей, чтобы раскинуть их на дорожку и предсказать исход этого пути». Но есть надежда, что все самое интересное ждет меня впереди. Там, где вековые льды сковали землю, где снег бархатным одеялом стелется под ногами путников, и где живет удивительный, неизвестный мне народ, узнать который мне очень хочется, но еще хотелось бы остаться в этом мире к исходу пути. Тем временем на парадном крыльце появилось новое действующее лицо. Маленький мужичок, сгорбившийся под тяжестью прожитых лет. Вышел и, встав перед толпой, заговорил. «Моя скорбь по тебе велика. Твой лик затмил собой и солнце, и луну. Ты ушла, и куры лепестки опали. Без звезд неба над головой». Всего четыре строчки, произнесенные мужчиной, привели к тому, что женская половина собравшихся замахала веерами сильнее и завыла на одной высокой ноте. Северяне как-то дружно поежились, зло сверкнули глазами на присутствующих женщин но большего себе не позволили. В это время с противоположной стороны появились новые действующие лица. Десять девушек, наряженных в одинаковое красное кимоно, со скорбными минами вышли на небольшую площадку перед крыльцом. Их лица покрывал густой слой белой краски, губы были нарисованы ярко-алой помадой, брови подведены черными карандашами так, что само выражение лиц несло на себе печать невыносимой скорби. Выйдя, они рассредоточились так, что образовали собой живой коридор, по которому не спеша шла сама Иола, облаченная в белоснежное траурное кимоно. Девушки осыпали ее следы нежно-розовыми лепестками и куры, при этом напевая какую-то древнюю обрядовую песню, больше всего напоминающую вой голодной собаки. Иола сегодня была сама безупречность, скромный, кроткий взгляд, чуть сутулая спина, ничего не выражающее лицо. Она словно плыла, едва касаясь земли своими причудливыми башмачками. Только вот, в отличие от присутствующих, я уже знала, что за зверь живет в душе у этой милой невесты. Ее волосы были убраны в высокую прическу, которую украшали цветы и куры и маленькие алые розы, словно капли крови на девственно чистых лепестках. Думаю, нет нужды говорить, символом чего была эта комбинация цветов в ее волосах. Принцесса прошла живой коридор, и тут же появились четверо бравых юношей, что несли на своих плечах небольшой закрытый белым шелком паланкин. Перед тем, как сесть внутрь него, Иола обернулась и посмотрела на отца. Император словно ждал этого, тут же поднялся на ноги и даже не взглянув на дочь, повернулся к ней спиной. Все, его дочь умерла для своей семьи, и теперь принадлежит тому, кто в ближайшем будущем станет ее мужем. Иола также чина отвернулась от отца и забралась внутрь маленького шатра. Что тут началось? Женщины взвыли с еще большей силой. Мужчины застучали сложенными веерами, подняв их перед собой парами крест-накрест. И ко всему этому многообразию звуков во все горло заорал мой осел. Народ воспринял это как знак, что все живое оплакивает принцессу. И воодушевившись, продолжил безобразие с удвоенной силой. Тем временем северяне, чины раскланившись с императором, заняли места на своих огромных лошадях и, возглавив процессию, двинулись к центральным воротам. За ними отправились насильщики, держащие на плечах паланкин с принцессой, затем размалеванные служанки, все еще кидающие лепестки вслед. Стража, возглавляемая Сейлум, и замыкала всю эту вереницу уже я на истошно орущем осле. За пределами дворца нас встречала толпа простого люда, но картина из-за этого принципиально не менялась. Все так же выли женщины, все столь же ритмично стучали своими веерами мужчины, разве что осел привык к шуму и перестал орать. Продвигались мы медленно, идти нужно было далеко. Особенно было жалко девушек в туфельках на высокой платформе и узких кимоно, которым предстояло пройти весь этот путь пешком, неустанно осыпая улицы нежно-розовыми лепестками, Подзывание толпы. Но стоило нам через несколько часов от начала пути оказаться за северными воротами Каиши, как к нам присоединились груженые обозы, и девушки перекочевали в одну накрытую тентом повозку. С ними же отправилась и принцесса. Маги, будучи достаточно преклонного возраста, тоже предпочли занять одну из повозок. Их лошади были расседланы и привязаны к их же повозке. Все это произошло достаточно быстро». Северяне, одобрительно кивнув на произведенную перестановку, остались во главе обоза, стражники стали замыкающими. Впереди нам предстояло долгое мучительное путешествие через полстраны. Потом необходимо было обойти по границе непроходимые джунгли Умира, страны с еще более жесткими порядками, чем в Аире, и находящейся в открытой конфронтации с нашим правительством. Но при этом первыми умерцы никогда не нападали ни на обозы, ни на простых путников. Правда, за границами следили очень бдительно. Затем нам нужно было сделать переход по нейтральным или кочевым землям прямо к Золотому морю, где нас должны были ждать северные корабли. С их помощью из моря пройти в открытый океан, а дальше уже и в земли северян. Одним словом, наш поход обещал быть долгим. Так мне тогда казалось.